уже в гостиницы гостинице. «Девятый», — приказал он лифтеру, на случай, если кто-нибудь из окружающих слышал, что он взял ключ с девятого этажа. Выйдя из лифта на девятом, он поспешил к служебной лестнице, запихнул ненужный больше цветок в урну и спустя еще несколько секунд был в своем номере на восьмом этаже. Он торопливо сложил пакеты в шкаф. Завтра он вернет их в универмаг, и потребует деньги назад. Деньги, конечно, пустяковые по сравнению с добычей, на которую он рассчитывал, но выбросить пакеты незаметно было не так просто. Не тащить же все это с собой. По-прежнему торопливо он открыл чемодан и достал оттуда кожаную шкатулку. В ней были чистые белые карточки, тонко очиненные карандаши, кронциркуль и микрометр. Выбрав карточку, ключник Милн положил на нее ключ от президентского, прижал его пальцем и аккуратно обвел контуры бородки. Потом с помощью микрометра и кронциркуля тщательно отмерил ее, проставляя на карточке результаты измерений. Он нашел на ключе марку завода-изготовителя и номер болванки и записал их также – могут пригодиться для выбора подходящей заготовки. Наконец, держа ключ против света, он вычертил конфигурацию его профиля. Теперь в его распоряжении был подробный чертеж, по которому любой толковый слесарь мог бы безошибочно изготовить ключ. Милн часто с усмешкой сравнивал свою технику с излюбленным авторами детективов и до смешного неточным восковым оттиском. Он убрал шкатулку в чемодан, спрятал в карман чертеж. Минуту спустя он снова был в вестибюле Как и в первый раз он подождал, чтобы возле портье скопилась очередь, и, небрежно подойдя к конторке, не привлекая к себе внимания, положил ключ на край и отошел. Подождав немного поодаль, он убедился в том, что когда очередь рассеялась, Портье увидел ключ и, равнодушно взглянув на номер, повесил его обратно на доску. Ключник ощутил приятную теплоту от сознания своего высокого мастерства. Несмотря на уже объявленную тревогу, удалось при помощи изобретательности и умения преодолеть первые препятствия на пути к бриллиантам Герцогини.